Глава 7. Не сходи с дистанции. Несколько лет назад молодая сотрудница в Facebook, подойдя к моему столу, попросила меня о беседе один на один. Мы пошли в переговорную, где она тут же начала бомбардировать меня вопросами о том, как мне удаётся совмещать работу и семью. Вопросы сыпались на меня как орехи, и вскоре мне стало любопытно, что заставило мою собеседницу в срочном порядке озаботиться этой проблемой. перебив её, я поинтересовалась, есть ли у неё дети. Она ответила, что детей у неё нет, и что подобные шаги она предпочитает планировать заранее. Тогда я спросила, планируют ли они с мужем появление ребёнка. Она призналась, что мужа у неё тоже нет и добавила с коротким смешком: "В данный момент у меня нет даже друга". Мне показалось, что она волнуется преждевременно, но я могла понять, чем это вызвано. С ранних лет девочкам внушают, что им придётся делать выбор: добиваться успехов в карьере или стать хорошей матерью. К моменту поступления в колледж девушки уже вовсю размышляют о том, как достичь разумного компромисса между профессиональными и личными целями. Если спросить студентов колледжа, что они предпочтут семью или карьеру, девушки вдвое чаще, чем юноши, будут делать выбор в пользу замужества. Эти сложности могут ощущаться и в более раннем возрасте. Пегги Оренштейн, автор книги Как Золушка съела мою дочку, рассказывала историю о пятилетней девочке, которая пришла домой с занятий в детском кружке очень расстроенной. И рассказала, что она и мальчик, который ей нравится, хотят стать астронавтами. Когда мама спросила, в чём же проблема, дочка ответила: "Но ну, если мы оба полетим в космос, кто будет присматривать за нашими детьми?" В 5 лет она уже полагала, что главной трудностью космического путешествия будет обеспечить заботу о детях. Как я уже упоминала, я горячая сторонница тщательной подготовки во всех вопросах. Куда бы я ни отправлялась, я всегда беру с собой маленький блокнот со списком дел. Хм, да-да, настоящий блокнот, в котором я делаю записи настоящей ручкой. Для мира высоких технологий всё равно что носить с собой каменные таблички и долото. Но в том, что касается совмещения семьи и карьеры, чрезчур раннее планирование может скорее закрыть перед вами двери, чем распахнуть их. Я наблюдала подобное много раз. Женщины редко принимают глобальное решение оставить работу Нет, они всю дорогу принимают множество мелких решений, устраивая свои дела и принося жертвы, необходимые, по их мнению, для создания в будущем семьи. Из всех способов, которыми женщина сдерживает себя, пожалуй, самый распространённый желание свернуть с пути раньше времени. Классический сценарий разворачивается следующим образом: Амбициозная успешная женщина прикладывает много усилий на трудном карьерном пути, в то время как мысль о будущих детях обретается где-то на периферии сознания. Однако постепенно она начинает выходить на первый план. Чаще всего это случается после того, как у женщины появляется постоянный партнёр. Прикинув, сколько сил у неё уходит на работу, она приходит к выводу, что ради будущих детей ей пора притормозить. К примеру, сотрудница юридической фирмы может решить не добиваться статуса партнёра, поскольку когда-нибудь надеется выйти замуж. Учительница может перестать заниматься развитием учебной программы для своей школы. Торговый представитель может уменьшить территорию обслуживания или отказаться претендовать на оппозицию менеджера. Зачастую, не осознавая этого, женщина прекращает искать для себя новые возможности. Если ей предлагают продвижение, она, скорее всего, откажется от него или ответит столь нерешительным согласием, что в итоге перспективный проект отдадут другому. При этом, даже если она забеременеет сегодня же, до того момента, когда ей действительно придется заботиться о ребенке, пройдет еще целых 9 месяцев, Однако женщины начинают эти мысленные приготовления заранее. Так что между этими раздумьями, и, собственно, беременностью, не говоря уже о рождении ребёнка, может пройти несколько лет. А, к примеру, у той молодой женщины из Фейсбук, которая так упорно допрашивала меня по этой проблеме, впереди, вероятно, целое десятилетие. К моменту рождения ребёнка женщина могла бы продвинуться в своих карьерных устремлениях гораздо дальше, если бы не сдерживала себя. до того, как задуматься о ребёнке, она была отличным сотрудником, равным окружающим по объёму ответственности, открывающимся возможностям и уровню заработка, но отказываясь от возможности для продвижения в течение многих лет, предшествующих рождению ребёнка, она в итоге оказывается далеко позади. Когда став матерью, она вновь выйдет на работу, она, скорее всего, будет ощущать неудовлетворённость, считать, что её положение не соответствует её возможностям и её недостаточно ценят. Возможно, она задумается о том, почему ей приходится работать под началом человека, особенно мужчины, обладающего куда меньшим опытом, чем она. Может быть, она обратит внимание на то, что ей не отдали новые перспективные проекты или не предложили повышения. К этому моменту она вероятнее Всего сильнее умереть свои амбиции, уже не считая себя способной подняться на вершину служебной лестницы. И если у неё есть финансовая возможность бросить работу, она скорее всего сделает это. Чем больше женщина удовлетворена занимаемой должностью и своими обязанностями, тем ниже вероятность того, что она бросит работу. Ирония, а на мой взгляд, и трагедия заключается в том, что женщины решают оставить работу из-за собственных действий, предпринимаемых для того, чтобы продолжать работать, руководствуясь самыми лучшими намерениями, они в итоге получают менее увлекательную и менее удовлетворившую их работу. Когда женщина становится матерью, выбор, если он у неё есть, выглядит так: либо остаться домохозяйкой, либо вернуться к работе, которая ей совершенно не нравится. Жанна Сторбер, соавтор книги Достичь соотношения 50 на 50, считает, что решение вернуться на работу после рождения ребёнка она приняла благодаря тому, что ей там было интересно. Когда я только вышла на работу, я выслушала множество ужасных историй о женщинах-начальницах, наплевавших на своих детей или слишком редко бывающих дома, рассказала мне она. У нас в офисе все пересказывали историю о дочери одной из наших начальниц, говорили, будто она как-то заявила матери, что в детстве мечтала стать маминой клиенткой, поскольку именно клиентам та отдавала всё своё внимание. Все рассказов гнали меня в такую депрессию, что я бросила мечтать о высоких постах раньше, чем обзавелась постоянным партнёром. Но потом у меня появилась работа, которая мне по-настоящему нравилась, и уже через несколько недель декретного отпуска я поняла, что мечтаю вернуться туда. Я поняла, что те женщины-руководительницы вовсе не были чудовищами. Они, как и я, очень любили своих детей, но, как и я, они также обожали свою работу. Есть много важных причин, по которым человек мог бросить работу. Для многих людей сидеть дома и ухаживать за детьми прекрасный, а зачастую и необходимый выбор. Не каждый родитель может и должен работать вне дома. Кроме того, есть непредвиденные факторы, например, здоровье детей. Наконец, многие просто-напросто бывают рады перестать крутиться как белки в колесе ради карьеры. Никого нельзя осуждать за подобные решения, которые всегда бывают глубоко личным. Я говорю ещё поддерживая любого мужчину или женщину, решившихся посвятить себя воспитанию детей. Это важная, трудная и радостная работа. Я утверждаю лишь то, притормозить в гонке ради карьеры необходимо, если вам нужен перерыв или когда у вас родился ребёнок, но не раньше и уж, конечно, не за много лет до этого. Месяцы и годы предшествующие рождению ребёнка это время для того, чтобы двигаться вперёд, а не для того, чтобы сходить с дистанции. Несколько лет назад я предложил одной из сотрудниц Facebook взять на себя руководство важным новым проектом. Сначала она казалась была польщена, но затем стала колебаться. По её словам, она не была уверена в том, что ей следует брать на себя дополнительные обязанности. За этими словами явно стояло что-то ещё, и я спокойно спросила: "Вы не уверены, потому что вскоре собираетесь родить ребёнка?" Несколько лет назад я бы не решилась задать подобный вопрос. Считается, что руководители, принимая решения, не должны брать в расчёт подобные планы сотрудников. Сама мысль о том, чтобы обсуждать подобный вопрос на работе, довела бы многих юристов в сфере трудового права до сердечного приступа. Но мне много раз приходилось видеть, как чрезвычайно талантливые женщины упускали свои шансы из-за причин, которые они не решались озвучить, и поэтому теперь я сама поднимаю этот вопрос. Я всегда даю людям возможность не отвечать, но до сегодняшнего дня каждая женщина услышав этот вопрос, была явно благодарна за возможность обсудить эту тему. Кроме того, я всегда ясно даю понять, что задаю вопрос по одной единственной причине, чтобы убедиться, что женщина не лишает себя шанса напрасно. В 2009 году мы попытались привлечь команду Facebook, занимающуюся развитием бизнеса, Прити Чокси. После того, как мы направили ей официальное предложение о работе, она пришла к нам в офис, чтобы обсудить подробнее свои предполагаемые обязанности. Она не спрашивала ни о культуре компании, ни о рабочем графике, но она была в том самом возрасте, когда женщины обычно обзаводятся детьми. Поэтому по окончании беседы я сама поняла эту тему. Если вы полагаете, что вам не стоит браться за эту работу, поскольку вы планируете вскоре родить ребёнка, я с удовольствием обсужу это, сказала я ей в спину, решив, что если она не захочет говорить на эту тему, она продолжит идти к двери. Вместо этого она вернулась, вновь села в кресло и сказала: "Что ж, давайте обсудим". Я объяснила, что, как нелогично это звучит, время перед рождением детей самое подходящее для того, чтобы поступить на новую работу. Если её новые обязанности покажутся ей интересными, а вознаграждение достойным, она с большим удовольствием вернётся в офис после рождения малыша. Если же останется на прежнем месте, то впоследствии может решить, что работа не стоит подобной жертвы. Притти приняла наше предложение. Когда она пришла в Facebook, она была уже беременна. Через 8 месяцев она родила, взяв 4-месячный отпуск, после которого вернулась к любимой работе. Позднее она призналась, что если бы я не подняла эту тему, она бы отказалась от нашего предложения. Карлайн О'Коннор тоже, как и многие женщины, считала, что однажды ей придётся делать выбор между семьёй и карьерой. Этот день наступил скорее, чем она думала. Она заканчивала курс обучения в Стэнфордском институте планирования, когда одновременно получила шанс основать свою компанию и узнала, что беременна. Первой инстинктивной мыслью было, что она не сможет справиться и с тем, и с другим, но затем она решила взвесить всё как следует. Я начала размышлять об этой дилемме как о сложной задаче, которую нужно решить, писала О'Конер. Я не стала отталкиваться от утверждения, что невозможно одновременно с успехом запустить бизнес и родить ребёнка. Вместо этого я переформулировала это утверждение в вопрос и затем с энтузиазмом принялась использовать разработанные мною методики планирования, чтобы получить ответ. О'Коннор собрала информацию, полученную от десятков матерей, касавшуюся их собственного опыта и способов, помогавших им справиться со всеми делами. Чтобы оценить, как влияет на неё недостаток сна, она провела эксперимент в полевых условиях, выйдя в ночную смену бабиситером. В конце концов она пришла к выводу, что с учётом сложившихся командных отношений, она сможет получить необходимую поддержку от мужа и друзей, что позволит ей справиться с обеими задачами. Сегодня Конер называет себя карьерно-ориентированной матерью. Отличная альтернатива работающей матери. Жизнь преподносит самые разные сюрпризы, и я ни за что не стану советовать каждой женщине двигаться вперёд, не взирая ни на какие обстоятельства. И у меня бывали времена, когда я отказывалась от борьбы. Летом 2006 года маленькая едва появившаяся на свет компания под названием Linda Kin искала генерального директора. и Рид Хоффман, основатель линдекин, предложил эту должность мне. На мой взгляд, это был отличный шанс. К тому же, через пять лет, проведенных на одной должности в Гугл, я была готова штурмовать новые вершины. Но время было против меня. Мне было 37, и я хотела второго ребенка. Я сказала Риду правду. Увы, мне придется отказаться от его предложения, поскольку я, по-видимому, не потяну и беременности новую работу». Но удивление он отреагировал по-доброму, с пониманием. Он даже попытался уговорить меня и сказал, что сам будет неотлучно работать в компании, чтобы поддержать меня в этот период. Но в тот момент я не видела для себя возможности принять его предложение. Некоторым женщинам беременность совершенно не мешает работать в полную силу. Напротив, она помогает им сосредоточиться, обозначая чёткий срок решения задач. Моя подруга детства Элис Шейк с удовольствием вспоминает свою беременность, заявляя, что никогда больше не работала так эффективно. Она не только отрабатывала обычное время в качестве адвоката, но и всерьез занялась наведением порядка дома. Разобрала фотографии за пять лет и разложила их по альбомам. У других, к числу которых принадлежу я, беременность просекает сложно, не позволяя работать столь же продуктивно, как раньше». Я, конечно, пыталась отвечать на электронные письма, склонившись над унитазом, но увы, получалось не очень. Поскольку я прекрасно помнила всё это по первой беременности, то знала, что меня ждёт. Я отклонила предложение Рида и забеременела несколько месяцев спустя, после чего, как и предсказывала, вновь начала уже знакомую мне борьбу с постоянной тошнотой. Однако, к сожалению, по поводу непринятого предложения испарились, когда через 7 месяцев после рождения дочери Марк предложил мне работу в Facebook. И этот момент был отнюдь не идеальным, как многие мне говорили, и как я сама вскоре поняла. Когда детей становится двое, количество забот увеличивается не вдвое, а куда больше. Я уже не думала о новых рубежах, просто напросто стараясь пережить каждый последующий день. И всё же мы с Дэйвом понимали, если ждать идеального момента, я упущу свой шанс. Моё решение работать в Facebook было глубоко личным, как и все подобные решения. И в течение первых шести месяцев работы в компании у меня бывали дни, когда я задумывалась, верным ли оно было. Но к концу первого года я уже была уверена, что выбор был правильным. По крайней мере, для меня. Рождение ребенка мгновенно меняет наше видение самих себя. Женщина становится матерью, мужчина – отцом, пара – родителями. Наши приоритеты меняются самым серьезным образом. Родительство возможно, самый полезный опыт в нашей жизни, но при этом самый трудный, смиряющий нашу гордыню. Если бы существовал один единственный правильный способ воспитания детей, каждый бы пользовался им, но его, к сожалению, не существует. Один из самых насущных вопросов, стоящих перед молодыми родителями: кто будет ухаживать за ребёнком? Исторически это бремя всегда ложилось на плечи матери. Одна только необходимость кормить грудью делала этот выбор естественным и биологически обусловленным. Однако в наши дни изобретение молокоотсоса в корне изменило ситуацию. В Google я заперв дверь кабинета с сожвалым молоком во время телефонных конференций, если бы кто-то из собеседников поинтересовался, что за звуки там у меня раздаются, я бы не моргнув глазом переспросила: "Какие звуки?" Если бы кто-то продолжал настойчиво утверждать, что слышит какой-то громкий писк, я бы ответила: "Это пожарная машина у дома напротив". Я полагала, что это очень остроумный ответ, пока однажды мне не пришло в голову, что остальные участники конференции находятся в том же здании и знают, что у дома напротив нет никакой пожарной машины. Так что я имела все шансы выдать себя с головой. Несмотря на то, что современные приспособления делают биологические установки не столь важными, на женщинах по-прежнему лежит основной уход за малышом. В результате после рождения ребёнка работа бросают женщины, а не мужчины. В США продолжают работать всего 54% женщин, чьим детям ещё не исполнилось 3 лет, а среди матерей с детьми от 6 до 14 лет это число увеличивается до 75%. В странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, среди матерей, имеющих детей до 3 лет, работает лишь 52%, а среди женщин с детьми от 6 до 14 лет – 72%. Чаще всего работу оставляют женщины, принадлежащие к двум противоположным социальным группам. Те, чьи мужья зарабатывают очень много и очень мало. В 2006 году в США лишь 20% матерей, чьи мужья имеют средний заработок, то есть находящиеся в промежутке между 25 и 75 процентилями по процентильной шкале, не работали. Для сравнения, при этом неработающими являлись целых 52% матерей, чьи мужья имеют заработок, лежащий в нижней четверти шкалы, и 40% матерей, чьи мужья принадлежат к 5% наиболее высокооплачиваемых. Разумеется, причины, по которым они отказываются от работы, кардинально различны. Матери, чьи мужья зарабатывают меньше всего, пытаются найти работу, на которую платили бы достаточно, чтобы справиться с расходами на ребёнка, чем дальше, тем менее подъёмными для семьи. В течение последнего десятилетия затраты на детей росли вдвое быстрее, чем доходы семьи с детьми. Так, стоимость посещения дневного центра по уходу за детьми для двоих детей, младенца и четырехлетнего, во всех без исключениях штатах США, превышает среднюю годовую стоимость аренды жилья. Во многих европейских странах субсидии семьям с детьми предоставляются активнее, чем в США, но всё же и там затраты на детей остаются чрезвычайно высокими, особенно это касается ухода за детьми в возрасте до 5 лет. Женщины, чьи мужья имеют наиболее высокий уровень доходов, бросают работу по разным причинам. И всё же определяющим фактором остаётся время, которое их мужья проводят на работе. Женщины, чьи мужья работают по 50 часов в неделю или больше, на 44% чаще бросают собственную карьеру по сравнению с теми, чьи супруги проводят в офисе меньше времени. Многие из этих матерей сами имеют очень высокий уровень образования. Исследование, проведённое в 2007 году среди выпускников Гарвардской школы бизнеса, показало, что в то время как численность работающих мужчин в исследуемой группе никогда не падала ниже 91%, численность женщин, работающих в режиме полной занятости, составила лишь 49% среди выпускниц, окончивших бизнес-школу в начале 90-х, и 81% среди тех, кто получил диплом в начале 2000-х. Среди выпускниц Еля, успевших справиться с арколитией к 2000 году, работали 90% мужчин и только 56% женщин. Этот отток высокообразованных женщин с рабочих мест и приводит к тому, что среди руководителей мужчин значительно больше. Предсказать реакцию новоиспечённого родителя на изменение своего положения сложно, а вот предсказать реакцию общества не составляет проблемы. Когда пара объявляет, что ждёт ребёнка, все вокруг восклицают, обращаясь к мужчине: "Поздравляем!", после чего, повернувшись к женщине, заявляют: "Поздравляем, но ну и как ты собираешься решить проблему с работой?" Большинство искренне полагает, что растить ребёнка исключительная материнская обязанность. За 30 с лишним лет это представление мало изменилось. Исследование, проведённое среди выпускников Принстона в 1975 года, показало, целых 54% женщин и только 26% мужчин полагали, что им придётся столкнуться с конфликтом между интересами семьи и карьеры. Такое же исследование, проведённое среди выпускников Принстона в 2006 году, обнаружило, что конфликт между семьёй и работой считают неизбежным 62% женщин и лишь 33% мужчин. Эти исследования разделяют три десятилетия, но, как оказалось, женщины вдвое чаще мужчин начинают карьеру, готовясь в будущем столкнуться с этим препятствием. Даже в 2006 году 46% мужчин считали, что именно супруга должна будет поступить с карьерой. меры ради ухода за детьми. И лишь 5% женщин верили в то, что их мужья будут готовы пожертвовать карьерными интересами ради воспитания ребёнка. Иногда наш личный выбор на деле оказывается не таким уж личным. Над каждым из нас давлеют нормы, принятые в обществе, представления окружающих, ожидания родных. В итоге женщины, которые могут позволить себе бросить работу, зачастую со всех сторон слышат настойчивые советы и пожелания именно это и сделать. Представьте себе, что карьера – это марафон, долгое и утомительное состояние, которое, тем не менее, позволяет добиться желаемой награды. Теперь вообразите, что мужчины и женщины выходят на старт этого марафона равноподготовленными и в одинаково хорошей физической форме. Гонка начинается, мужчины и женщины бегут ноздря в ноздрю, при этом мужчины-марафонцы то и дело слышат крики поддержки «давай, давай, ты сильнее всех», а женщины слышат совершенно другие выкрики. Каже, знаешь, что не должна этим заниматься в опет толпа. Отличный старт, но, может, пора притормозить, выкрикивает кто-то. Чем дальше бегут марафонцы, тем громче возгласы одобрения в адрес мужчин. Давай, давай, ты можешь, а женщины слышат всё больше восклицаний, в которых звучат сомнения в их успехе. Голоса вокруг, зачастую в унисон, с их собственным внутренним голосом, все чаще кричат, что им, пожалуй, не стоит продолжать бег. И вот уже из толпы начинают звучать угрожающие выкрики, пока женщина напрягает все силы, чтобы справиться с трудностями гонки. Зрители кричат «Зачем ты бежишь? Ведь дома тебя ждут дети». В 1997 году Дебби Хэмминтер сделала стремительную карьеру в компании Сара Ли. Мечтая, подобно своему кумиру, генеральному директору Pepsi Cola North America Бренди Барнс, встать однажды во главе огромной корпорации. Даже выйдя замуж, Деби продолжала активно трудиться. Но однажды, будучи в командировке, она открыла дверь своего номера в отеле и обнаружила в комнате номер журнала USA Today с кричащим заголовком на первой полосе. Глава Pepsi променяла работу на семью. Под заголовок статьи гласил «Ветеран с 22-летним стажем стала жертвой профессионального выгорания». Как вспоминала позднее сама Дебби, в этот момент она почувствовала, как ее собственные амбиции угасают. В беседе со мной она рассказала «Я подумала, что уж если эта необыкновенная женщина не сумела справиться, то и никто не сумеет. Вскоре мне предложили ответственный пост в банке, но я отклонила предложение». Моей дочери был тогда всего лишь годик, и я решила, что не смогу потянуть всё и сразу. 10 лет спустя я пришла на такую же должность и отлично справилась с ней, но потеряла целое десятилетие. Честно говоря, я сохранила ту статью и храню её до сих пор. Я бы очень не хотела, чтобы следующее поколение столкнулось с такой проблемой. Если женщина-марафонец сумеет не обращать внимания на враждебные выкрики толпы и преодолеть самую изматывающую часть дистанции, её середину, она способна показать поистине выдающийся результат. Много лет назад я познакомилась в Нью-Йорке с женщиной и инвестиционным банкиром, муж которой работал на государственной службе. Она рассказала мне, что за годы её карьеры все её подруги, трудившиеся в банковской сфере, оставили работу, но она не могла последовать их примеру, поскольку была в семье основным добытчиком. Бывали дни, когда она завидовала своим приятельницам и мечтала всё бросить, дни, когда на неё наваливалось слишком много дел или неприятностей, но у неё не было возможности уйти. В конце концов она дослужилась до высокого поста. И большинство неприятностей остались позади. Теперь она рада тому, что даже в самые трудные времена продолжала строить карьеру. У неё прекрасные отношения с детьми, они уже выросли и покинули родительский дом. И она особенно счастлива, что у неё была и остаётся любимая работа. Учёные, мужья и политики, тож, как правило, мужчины, называют материнство самой важной и трудной работой на земле. Но женщинам, прервавшим радим него свою карьеру, приходится дорого платить за это. В США лишь 74% женщин-специалистов возвращаются потом к работе. Из них только 40% на полную занятость. При этом многие из них после возвращения зарабатывают значительно меньше, при том, что уровни образования и количество рабочих часов женщина, просидевшая год без работы, теряет в заработке в среднем на 20%. Через 2-3 года, средний статистический срок, который женщина-специалист проводит дома с ребёнком, её годовой заработок падает уже на 30%. Эти штрафы за материнство можно наблюдать в большинстве стран, входящих в организацию экономического сотрудничества и развития. Тенденция очевидна: чем дольше отпуск по уходу за ребёнком, тем больше становится разрыв в уровне заработка между отцами и матерями. В среднем работающая мать в странах ОЭСР зарабатывает на 22% меньше, чем её партнёр. При том, что бездетные женщины получают на 7% меньше, чем мужчины не имеющие детей. Если бы общество действительно с уважением относилось к работе по воспитанию детей, компании и государственные институты нашли бы способ снизить эти поистине огромные штрафные санкции и помогли бы родителям совмещать служебные и семейные обязанности. Слишком жёсткий рабочий график, невозможность воспользоваться оплачиваемым отпуском по семейным обстоятельствам, дороговизна сколь-нибудь качественных услуг по уходу за детьми всё это сводит на нет самые отчаянные усилия женщин. Зачастую преждевременно бросать карьеру женщину заставляет ошибка в расчётах. Они видят, что их заработок с трудом покрывает расходы на ребёнка. Действительно, воспитание детей требует огромных затрат, и бывает чертовски обидно трудиться изо всех сил, чтобы в итоге иметь возможность лишь латать дыры в бюджете. Но женщинам-специалистам, подсчитывая расходы на ребёнка, следует ориентироваться не на нынешнюю, а на будущую зарплату. Анна Филлер, ставшая матерью в 32 года, описала этот период как момент, когда резиновый мяч касается земли. Восходящая звезда в области маркетинга, Анна очень переживала, что её доходы после вычета налогов с трудом покрывали затраты на уход за ребёнком. Мужья обычно зарабатывают больше жён, поэтому мне казалось, что с точки зрения окупаемости инвестиций будет разумнее вкладываться в карьеру супруга, признавалась она. Но затем она подумала о том, сколько времени и денег уже вложила в собственную карьеру и поняла, что уход с работы также будет бессмысленным с экономической точки зрения. Поэтому она совершила то, что Саман называет прыжком слепой веры, и продолжила работать. Сегодня, несколько лет спустя, её доход несравнимо выше, чем в тот момент, когда она чуть было не оставила карьеру. А Анна, как и многие другие женщины, мудро рассудила, что затрата на уход за ребёнком это инвестиция в будущее семьи. С годами заработок чаще всего увеличивается, а распоряжаться своим временем становится проще, поскольку руководители, как правило, имеют более гибкий график. Ну а что насчёт мужчин, мечтающих бросить работу? Облегчая для женщин возможность сойти с дистанции трудового марафона, мы тем самым затрудняем выбывание из гонки для представителей противоположного пола. В то время как женщины полагают, что именно на них лежит главная ответственность за заботу о детях, мужчины уверены, что они должны отвечать прежде всего за финансовую поддержку семьи. Самооценка мужчин тесно связана с их профессиональными успехами. И часто они полагают, что в любом случае обязаны продолжать марафон, поскольку у них просто нет выбора. Решение оставить ребёнка на попечение других людей и вернуться к работе даётся непросто. Каждый родитель, кому приходилось это делать, и я не исключение, знает, что одна эта мысль разрывает сердце. Хоть ишь по-настоящему интересная, любимая и дающая достаточное вознаграждение работа может заставить всерьёз задуматься о подобном выборе. И даже после того, как он будет сделан, любой из нас имеет право передумать. Но человек, которому повезло иметь выбор, не должен от него отказываться. Не стоит начинать карьерный путь, заранее обдумывая пути отхода. Не давите на тормоза без нужды, жмите на газ и не снимайте ногу с педали газа, пока не домчитесь до точки принятия решения. Это единственный способ добиться того, чтобы когда придёт время, у вас ещё оставалась возможность принять решение самостоятельно.